Глава 22. Холод замечательно причащает мозги и мобилизует умственные способности. лебриер выскочил из фотографического заведения в одном пиджаке. Его понесло в сторону Матвеевского рынка и занесло бы чуть ли не до новой Гертрудинской церкви, бы не дождь. Он заскочил в кондитерскую за рынком, взял чашку кофе со сливками и кусок яблочного штруделя. Если по уму нужно было потребовать коньяка, но в кондитерских такого крепкого напитка не водилось, отминный алаш, дамский ликер, если выпить полноценную мужскую дозу, все потроха слипнуться Пока лебриер грелся горячим напитком и заедал вспышку ярости штруделем, в голове сложилось верное решение. Нужно довести до конца всю эту историю с фрау Бертой, Красницкими и прочими врагами Отечества, а потом, честно признаться, взялся не за свое дело. Может, стал с возрастом неуживчив, может, слишком много зла накопил по милости Хоре, и все попытки барсука, тросомаха и наладить хорошие отношения были тщетны. В общем, следует, наконец, вернуться в полицию и пропади она пропадом эта фотография. Ходишь, По собственному заведению и боишься дверь в чулан отворить. Вдруг там сидит какой-нибудь питерский гость и приклеивает бороду. Или прилаживает фальшивый бюст. Еще это немая азбука. Что за наваждение? За прилавком к стояла сдобная и улыбчивая фрау. Лучшая реклама товара. Лебрюер спросил, нельзя ли поблизости приобрести зонтик, обычный мужской зонтик. Оказалось, что фрау его знает». Бывало в рижской фотографии господина Лебрюера, в кондитерской служил мальчишка рассыльный, его послали за зонтиком. И вскоре Лебрюер входил в свое окаянное заведение, полностью готовый к серьезному разговору с хорем. — Господин Гроссмайстер, все уехали. — Обрадовал Ян. — Кто все? — Фрейлин Каролина, ее жених, еще один господин, который сидел в лаборатории. — Так. — Женихом, очевидно, был Росомаха. — А что за господин скрывался в темной лаборатории? И сколько дней он там скрывался? — Барсук, — говорили, — был в Мюльграване. — Вам оставили записку. — Давай сюда. — Записка была на русском, — писал Хорь. — Немедленно отправляйтесь на Магнус-Хольм. От Рыбацкого поселка на берегу Двины идите к царским камням. Там действуйте по обстоятельствам. Возьмите оружие и все патроны, сколько их у вас имеется. — а также спички и смоченную в спирте тряпку. Под этим распоряжением была приписка другим почерком «Будь очень осторожен». — Черт знает что! — пробормотал Лебрюер. — Ян, пока я оденусь, выгляни, останови Ормана, только с хорошей лошадью. Ему очень не хотелось портить свое красивое модное пальто. Хватило купания в луже той ночью, когда он гонялся за госпожой Ливановой. Уже и тогда госпожа Крумин с трудом очистила пятна. Нужно было съездить домой, надеть тужурку и картуз, другие брюки, те, что попроще, без заутюженной стрелки, и заправляются в сапоги. Опять же и патроны хранились дома. Тужурка поверх пиджака налезла плохо. Тогда он вспомнил о вязаной фуфайке, которую сам называл рыбацкой. Рыбаки действительно часто поддевали под свои брезентовые доспехи такие фуфайки с высоким, сложенным вдвое горлышком, связанные из самой простой и дешевой толстой шерсти. Быстро переодеваясь, Лебриер вспомнил еще одно оружие. У него была тяжелая крепкая трость, как и револьвер трофейная. Недолго думая, он и трость прихватил. Ехать на Магнус-Хольм ему совершенно не хотелось. Полуостров, бывший когда-то островом, был ему неприятен, да и многим рижанам тоже. Мало кто забыл страшные события 1905 года. Весной 1906 года на Магнус-Хольме по ночам в дюнах расстреливали бунтовщиков, которых привозили из Рижской центральной тюрьмы. Их сразу же хоронили, причем сравнивали могилы с землей. Образовалось раскиданное по прибрежному лесу кладбище, и человек, идущий по тропам Магнус-Хольма от царских камней на северо-восток, не мог быть уверен, что не ступает по могилам. Однако приказ есть приказ. Оставалось только рассчитать маршрут. На Двинском берегу от понтонного моста до Богоделенского въезда располагались пристани. Там можно было сесть на пароход до вицакина Вицакена, Уздвинска, Штранда, Ильгицея, Мазунде, Агенсберга. В Мюльграбене возле верфи шизы нанять лодочника. Путешествие получалось долгое, но да выбирать не приходилось. Как и следовало ожидать, пока Лебриер ждал на пристани последнего по расписанию пароходика, стемнело. Потом, наняв лодку, он добрался до рыбацкого поселка и, спросив лодочника о дороге к царским камням, то и дело подсвечивал фонариком тропу. Поселок был убогий. Земля Магнус Хольма мало годилась для огородов, а не то, что полей. Или пески ближе к реке, или низкие заболоченные ложбинки. А лес, одно звание, что лес, низкорослые сосенки, березки, ивы, в низинах черная ольха, а на топях, как водится, тростник. Красивые высокие сосны с янтарными стволами можно было увидеть только на морском побережье. Если бы лес был хорош, Лебурьер бы даже пожалел, что его так разрыли и перекопали. Где-то справа возводили батарею, которая надлежало охранять самые устье Двины. Царскими камнями называли два больших валуна неподалеку от мыса и пирса, разделявших реку и Рижский залив. чего то они полюбились русским царям. Их изволили осмотреть и Александр II, и Александр III с наследником цесаревичем Николаем. Чтобы выполнить приказ холи нужно было как-то пройти сквозь стройку или обогнуть ее по приогромной дуге. Лабрюер подумал и мысленно рассчитал дугу. Если по прямой от поселка до царских камней около двух верст, то дуга разве что полверсты прибавит. Он углубился в лес. Глаза понемногу привыкли к темноте, главное было не оступиться. Где-то тут, как слышал лебриер, даже тянули ветку железной дороги и наверняка накопали канав и насыпей. Он порадовался, что взял с собой крепкую палку. И вдруг он остановился. Первая мысль была — голова не выдержала испытаний, начинается безумие. За ней возникла другая. Это, пожалуй, хорошее безумие, если в голове звучит молитва. На таком основании спятивший агент-гроссмастер может даже в монастырь попроситься на жительство. Третья мысль была — нет, голос звучит, пожалуй, не в голове. Лес уже был полон строений временных и постоянных, Лебрюер обвел лучом фонарика круг и, буквально в дюжине шагов, увидел стену какого-то кирпичного склепа. Он подошел поближе. Голос, читавший на церковно-славянском Акафист кресту, стал более внятным. Тогда лебриер обошел склеп и увидел дверь, а рядом окошко, забранное толстыми железными прутьями. Акафист доносился изнутри. Погасив на всякий случай фонарик, Лебрюер подкрался к окну. Женский голос, русская молитва, да что же это такое? Не ловушка, нет, кто бы мог предвидеть, что агент Леопард потащится лесом, где даже порядочной тропы нет, и выбредит к этому склепу. Но, на всякий случай он встал за дерево и вытащил из ременной петли револьвер. «Кто там?» — спросил по-русски Лебрюер. «Это ты». Услышал он из глубины склепа, как хорошо. — Хорошо? — спросил Лебрюер. — Да, я знала, что ты придешь. Я так хотела тебя видеть. Вы — ты. Я так давно хотела сказать тебе — ты. Сейчас, кажется, можно. — Так, — подумал Лебрюер, — если это Красницкая, значит, ловушка. Но даже для агентов Эвиденс Бюро чересчур заковыристо, разве что они связались с нечистой силой. Лабриер стал искать дверную ручку. — Ее не было. — Выходите оттуда как-нибудь, — сказал он. — Я не могу. Они заперли обе двери. — Где ты? Лабриер направил луч фонарика в окно. Оказалось, что в склепе на расстоянии примерно в полтора аршина от наружной стены есть еще и внутреннее, и в ней тоже окно, а уж там женское лицо. — Госпожа Красницкая, как вы туда попали? Что это за здание? «Это пороховой склад, кажется. Коридор и окна для вентиляции. Пороху нельзя быть сырым. Слушай, я все тебе расскажу. Я не знаю, когда они придут за мной. Я должна успеть. Слушай, это Эвиденсбюро». «Я знаю. У них прозвище. Красницкий атлет. Фрау Вальдорф Клара. Кто ж тогда птичка? Эмма Бауэр. Щеголь, цирковой борец. Господи, как же его там называют? Штейнбах. А главный, Дюнуа. Дюнуа — это я». Да, — Да-да, это из-за того маскарада, когда мне заказали доспехи, и я была орлеанским бастардом, Жаном дюноа Да ты же видел эти доспехи, помнишь тогда? Когда мы ставили живые картины. Ты помнишь, да? Ты помнишь? — Помню. — И я, я все помню, каждое твое слово. Я ведь люблю тебя. Я, наверное, с первой встречи тебя люблю, когда увидела, как ты на меня смотришь. А помнишь, когда ты мне нож протянул? — Это правда, клянусь тебе. — Но... — Ну, госпожа Красницкая, перестань, это фальшивое имя. А сейчас не должно быть ничего фальшивого. Я просто не имею права сейчас врать. Я Наташа. Так меня и зови, хотя бы сейчас. Наташа, — произнес Лабрюер, и все в голове у него смешалось. Он хотел спросить, да как же можно меня с первой встречи? Он хотел сказать, что и с ним приключилось такое же безумие. Ну, слова не шли на язык, и тресни. Мне было очень плохо. Они мне угрожали каждый день, каждый час. Я так хотела тебя обнять, прижаться к твоей груди. И я представляла, как ты обнимаешь меня. И мне становилось легче. Я делалась чуточку сильнее. А они при мне говорили о тебе. Я знала, что ты идешь по их следу. Я знала еще немного, и ты докопаешься до правды. За мной следили. Меня в последние дни почти не оставляли одну. Я пыталась спасти Адамсона. Боже мой, как это было ужасно! Он ничего не понимал. Он просто сошел с ума. Они говорили, только дурак поверит, будто ты взялся искать собачьего отравителя. Они понимали, ты в цирке хочешь собрать сведения об Эмми и Берти и Штейнбахе. Они спорили о тебе, как тебя пустить по ложному следу. Они придумали, что нужно подсунуть тебе, мадемуазель Мари. А я радовалась, ты рядом, ты во всем разберешься. Эта речь была бессвязна. Женщина хотела рассказать все сразу. И Ольга мне рассказывала о тебе, как ты ее отпустил. Она была от тебя в восторге. Я слушала ее и понимала, эта любовь мне награда за все, за все. Лебрюеру стало безумно стыдно. Отпустил. Представил к ней топтуна. Ничего себе награда. И как ты спросил про эти буквы РСТ, ты ведь понял, что они для меня значат? Если рцы слово твердо, значит навсегда. Навсегда, — повторил Лебрюер. Но для чего тебя тут заперли? Они хотят меня убить. Молчи, молчи, иначе не получается. Из-за меня погиб бедный Адамсон. Все справедливо. Нет. Я знала, как его убили. Ему дали снотворное, чтобы скопировать чертежи, а он не выдержал. А они мне уже не доверяли. Я слишком много знала. Меня тоже заставили пить эту гадость. Они знали, что ты следишь за ними. Меня изображала Берта в моем пальто и шляпе, а парик она купила еще в Варшаве. Они хотят вывести меня на пирс и убить. Но ты же могла тогда в фотографии закричать. Мы не отдали б тебя ему. Не могла, милый. Я у них на короткой веревочке. Просто не могла. Не могла. Но я знала, ты поймешь, ведь Ольга тебя научила. У меня был один шанс. Если бы наши сразу что-то предприняли, перехватили авто, в котором меня везли. Но поздно. Поздно. Ты один, их четверо. Эмма только с виду, такой старый ребенок. Она отлично стреляет. Она хитрая. Сделала вид, будто ей что-то тяжелое упало на ногу, чтобы остаться ночевать в цирке. А на самом деле она оттуда ездила в Зверинец. — Я не один, мы все здесь, — воскликнул Ребрьер. — Но наши, наверное, на берегу выслеживают Штейнбаха и Эмма с голубями, а тут лес. Она сказала «наши», сказала так естественно, словно уже давно называла этим словом и хори, и бурсука, и росомаху, и горностая, и его леопарда. Только сейчас лабриер поверил ей окончательно. «А теперь уходи, уходи скорее», — приказала Наташа. «Ты меня не спасешь, а сам... Они же в любую минуту могут прийти за мной. Они бродят по лесу, смотрят, как стоят батареи, чтобы решить, откуда выпускать голубей. Они прикрепляют к голубям фотокамеры, знаешь? Да, еще очень важно. Девочка Лотта у них связная. На нее же никто не подумает. Она приехала через Шавли. Да, еще важное. Красницкий ночью уплывает... За ним сюда придет катер, он возьмет с собой пленки и чертежи. Они приведут меня на пирс, он сядет на катер. «Да уходи же ты! Я хоть буду знать, что ты в безопасности!» «Да иди же, черт бы тебя поборал! Иди!» «Я отобью тебя у них!» «Их четверо, да еще те, что на катере, тоже их люди!» «А катер может прийти очень скоро!» «Ты живи! Ты отомсти за меня! Ты ведь сделаешь это!» «Ты самый сильный, самый смелый, самый лучший!» «Постой, я не то говорю! Я не за это люблю тебя!» Опять это «люблю» было как болезненный удар под дых. «Ты, «Ты? Ты?» — больше он не мог выговорить ни слова. «Ну да, да! Меня?» В это «меня» Лебрюер вместил всю свою внешность и все свои способности. Меня, неприметного, с этими дурацкими рыжими усиками, с этим брюшком, еще не пивным, но уже ощутимым, с ростом вовсе не богатырским, с катастрофическим неумением нравиться женщинам, «Ты, Иоанна Дарк, меня?» «Ну да, да. Знаешь почему?» «Нет. Потому что ты мужчина, ты настоящий. Ты мужчина, а остальное не имеет значения. Ты охраняешь, ты на страже стоишь. Я смотрела на тебя в окно и знала, у них ничего не получится, потому что ты на страже. А теперь уходи». Но он стоял, пытаясь осознать невероятное. Эта женщина видела его таким каким он себя даже в юности в мечтах не представлял тот о ком говорила наташа был лебриеру незнаком совершенно другой человек он ни разу не смотрел в глаза лабриеру из зеркала но теперь лебриер был обязан стать этим человеком он взял револьвер за ствол ты можешь вытянуть руку так чтобы взять это спросил лебриер сейчас лебриер сквозь прутья и решетки Протянул Наташа револьвер. Прутья стояли слишком тесно, рука пролезла только до локтя. «Держишь?» — спросил он. «Держу». «Ты сможешь выстрелить человека?» «Смогу». «Когда они поймут, что у тебя есть оружие, они тебя не тронут». «А я тем временем приведу наших. Мы их должны взять живыми». «Да». «Крепко держишь?» «Да». «Ах!» Наташа не знала веса револьвера. Когда пальцы лебриера отпустили ствол, ее пальцы не удержали рукоять. Оружие упало в коридор между наружной и внутренней стеной. «Черт!» — прошипел лебриер «Прости. Видишь, не судьба. На все воля Божья. Я слишком нагрешила. Ничего, до берега меньше версты. Я добегу. У меня есть спички, есть нож. Сделаю факел. Мы так и условились, что у меня будет факел. Жди меня. Я добегу. Я люблю тебя». «Рцы, слово, твердо!» Она добавила эти слова, как будто печать положила, приплавила объяснение горячим металлом к живому телу. И я ответил Лабрюер и побежал. Что такое верста? Днем расплюнуть. Расстояние от рижской фотографии господина Лабрюера до цирка. И сам не заметишь как пройдешь. Но была ночь... Был лес с тропами, которые петляли, словно их проложила большая и нетрезвая змея, и совершенно не было времени. В любую минуту за Наташей могли прийти. Он начал бег медленно, потом понял, что лучше сперва выложиться и одолеть как можно больше расстояния с максимальной скоростью, а дальше как получится. Но у него было короткое дыхание, он сам это знал. Даже к доктору ходил, и тут объяснил, что это как-то связано с неправильной работой сердца. Лабриер и в молодости старался поменьше бегать, хотя приходилось. Не одолев и полуверсты, он выдохся, сделал еще с полсотни шагов на чистом упрямстве, споткнулся, упал и скатился в канаву, которую вовремя не высветил луч фонарика. В канаве было хорошо. «Лежи и дыши, лежи и дыши». «Нет», — сказал себе Лабриер, — «нет». Он поднялся, опираясь на палку, — Выбрался из канавы, пошел дальше, тяжело дыша. Что-то подвернулось под ноги, он упал на колени, да так и застыл, одеревенев. — Нет, — сказал он себе, — нет, нет. Дыхание было, как у загнанной лошади. Звонче, жаворонка, пенье, — на вдохе и выдохе прошептал Лебрюер. И опять на коротком вдохе и коротком выдохе. Ярче, вешние цветы. Опершись на палку, он встал и пошел к северу, к берегу, к своим. Он пел без голоса, слова звучали где-то внутри. Их поддерживал аккордами несуществующий оркестр, наружу вырывалось дыхание. И эта музыка непостижимым образом укротила сердце, смирила его неровный галоп вернула ритм. Можно было ускорить шаг, можно было опять перейти на бег. И тут Лебрюер услышал женский голос. Это даже скорее был детский голос. А он старую немецкую песню о Голубке. «Проснись, Голубка, и выйди ко мне!» Отчетливо вывел этот трогательный голосок, и тут раздался мужской смех. «Проснись, Голубка, и выйди ко мне!» — передразнил мужчина. «Эти двое шли к пустому пороховому складу», — понял Лебрюер, — «и шли они за узницей». «Кто?» — «Скорее всего, Штейнбах и Эмма». Нападать на борца Лебриер побоялся. Это означало подставить спину под удар Эммы, которая в такую вылазку уж точно взяла с собой оружие. А его револьвер валяется бесполезной между двумя кирпичными стенками и полный карман бесполезных патронов. Бесполезных? Лебриер затаился, пропустил эту парочку мимо себя и убедился, что парочка прошла не меньше сотни шагов. Тогда он опустился на корточки и зашарил по жухлой траве. Ему нужно было набрать сухих веточек для костра. Он не сразу догадался подняться на пригорок, где было по суше. Наконец сгреб все, что годилось до костерка, сунул в середину трепицу смоченную спиртом из спиртовки, и поджег. Костерок загорелся, и Лебрюер, укрывшись за другим пригорком, стал кидать в него патроны. Он не хотел канонады. Ему требовалось несколько выстрелов, как будто в лесу началась перестрелка. Тогда Штейнбах и Эмма поймут, что с Красницким и фрау что-то стряслось, а свои сообразят, что Леопард ведет неравный бой. После четырех выстрелов Лебрюгер прислушался. Да, точно, кто-то ломился сквозь кусты, кто-то стремительный и ловкий. Дай, Господи, чтоб свой. Но если этот человек так быстро примчался, похоже, Лебрюгер подошел к берегу ближе, чем думал и уже совсем рядом были дюны, человек остановился. Тишина длилась не менее двух минут. И раздался свист. Это был художественный свист. Незримый исполнитель воспроизвел мелодию процессии царей Эллады. Такое мог сделать только Хорь. Мелодия прервалась. Лабрюер высвистел продолжение и на несколько секунд включил фонарик. — Где она? — спросил, подбежав Хорь. Ее заперли в кирпичном складе, не удивившись вопросу, сказал Лебрюер. — Вон там. — У кого ключ? — У Эммы, Бауэр или... У... Я не понял, кто с ней, Красницкий или Штейнбах, — признался Лебрюер. — Они пошли за ней. Они хотят ее убить, а тело бросить в залив. — Это я уже знаю. И хорь, сунув пальцы в рот, опять засвистел. Да как? Соловей разбойник помер бы от зависти. Я спугнул их. Они могут спрятаться возле склада, и пока разберутся, вот и прекрасно, я иду туда. Но, но где ваше оружие, леопард? Нет у меня оружия, только палка. Ладно, с этим мы потом разберемся. Хорь имел право и обязанность разбираться. Он в наблюдательном отряде был главный. Я с вами, — сказал Лабриер, — до склада чуть больше, чем полверсты. Я знаю, где он, а вы можете проскочить мимо или оказаться на мушке. Тихо, сюда бегут. Это не наши... «Ложись!» — приказал Лебрюер. «Костер! Сейчас!» Лебрюер сгреб, сколько мог, захватить руками сырой листвы целый пласт. Набросил на свой костерок и притопнул сверху. Затем он рухнул за куст рядом с хорем. Быстрым шагом прошли мимо два человека. «Так, все четверо!» — прошептал Лебрюер. «Сейчас они заберут ее. Пусть попробуют. Идем. А наши? Наши здесь!» Хорь высвистел начало процессии царей Эллады. Ему отозвались, продолжая мелодию справа и слева. — Но почему это? — удивился Лебриер. — Потому что готовы на бой кровавый за свои права. Лебриер вспомнил, однажды эти строчки пропел Енисеев, треклятый Аякс Соломинский, но сейчас было не до той вражды. — Нельзя позволить им вывести ее, — сказал Лебриер. — Тогда она заложница. — Верно, скорее. И тут снова раздался свист. Незримый свистун очень громко и отчетливо огласил Магнусхольмский лес военным сигналом к атаке. — Включайте фонарь и бежим, — приказал Хорь. Конечно же, он унесся вперед. Где-то там, поблизости от склада, раздались два выстрела, потом еще два и три, слившиеся почти в один. Лебрюер спешил изо всех сил. Вдруг он услышал топот. Навстречу ему нес очень крупный человек, это мог быть или Штейнбах, или Красницкий. Ни того, ни другого нельзя было упускать. Лебурьер, вооруженный лишь палкой, отступил за дерево. А когда темная фигура была уже в двух шагах, заступил дорогу. Руки сами ухватили палку, как учил старый Андрей. Сами сделали стремительный выпад, сами перехватили палку иначе и нанесли еще один удар — Лебрюер и не подозревал, что так хорошо усвоил уроки штыкового боя. Темная фигура рухнула. — Леопард, держи его! — раздался голос барсука. «Уложил — Уложил! — крикнул Лебрюер. «Другого — Другого! И точно мимо, на расстоянии шагов в двадцать, пробежал человек, тоже крупный, тоже неопознаваемая фигура, треснув свою жертву рукояткой палки по голове, чтобы успокоить надолго. Лебрюер крикнул. — Хорь, барсук, подберите на тропе, сукина сына! и кинулся в погоню но в погоне участвовал еще и третий человек тонкий и легконогий он бежал следом за крупным обогнав лебриера спешившего по тропе который условно можно было считать параллельной он схватил крупного за руку и потащил за собой придавая ему скорости леопард дорогу крикнул сзади росомаха лебриер посторонился пропуская его и перешел на шаг больше бежать не мог но росомаха на бегу звал его и пришлось, кое-как пробавляясь короткими и почти бесполезными вдохами, продолжать свой неловкий бег. Дальше было хуже. Началась дюна, и ноги вязли в ней, сами ехали назад, расползались. Лебрюер чуть не шлепнулся на живот, но, ухватившись за куст, потеряв при этом палку, вскарабкался на дюну. На берегу никого не было. Лишь у начала пирса несколько больших черных лодок вверх дном, возле самой воды — — Леопард! — отчаянно завопил Росомаха, — черти б тебя драли! Чуть ли не за спиной у Лабриера заревел мотор. Он невольно шарахнулся, и потому пуля, летевшая из черного Мерседеса, его не настигла. Автомобиль полз по песку, выбираясь на плотную почву. — Леопард! Сюда! — кричал Росомаха. — Уходит же! Лабриер временно перестал понимать, что тут вообще происходит. И откуда орёт Росомаха, тоже было непонятно. Несколько секунд спустя он увидел Росомаху во весьмах, бегущего к лодкам. Оказалось, за ними спрятан Руссобалт. суда кричал Росомаха, заводя автомобиль. суда кричал он, выехав на удобное для скорой езды пространство. Лебрюер, сбежав с дюны и увязая в сухом песке, подбежал к медленно идущему Руссобалту, на ходу вскочил на подножку и шлепнулся на сиденье. Так резко автомобиль рванул вперед.